Глава пятая. В дверь позвонили. То есть звонок у Муравлевых был музыкальный, за семь рублей, и он закурлыкал по журавлиному. Муравлёв, ворчая, подтягивая мятые польские джинсы, пошел открывать. На пороге стояла жена его Тамара, держала в руках авоськи тяжелые, как блины, от штанги Алексеева. «Ну, проходи», — сердито бухнул Муравлёв, — «любишь ты эти магазины?» Часами готова в них бродить. — Что же делать? — вздохнула Тамара. Муравлев рассмотрел покупки, пиво было жигулевское и с сегодняшней пробкой, и был кефир, жена ни о чем не забыла, но Муравлев сказал на всякий случай, пиво могла бы взять и больше. Он проследовал за женой, тащившись сумки на кухню, на ходу извлек из завозки круглую булочку и сказал, — Данилов звонил. Он каждый день звонит, сказала Тамара. Да все заехать нет времени. Сегодня заедет. Надо же, обрадовалась Тамара. Я точно предчувствовала, фасори зеленый давно не было. Сегодня захожу в кулинарию, смотрю, стоит. Я и подумала, вот бы Даниилов пришел к нам на лобби Придет, придет, дожвывая да булочку, сказал Муравлев. Ты хозяинищий, а у меня работы много. Отдышавшись, Тамара заглянула в комнату своего сына Миши. склонного к глубоким раздумьям, с намерением увидеть страдания пятиклассника над домашними заданиями. Но Миша спал, положив голову и руки на лист ватманской бумаги. Вскоре Миша был разбужен, и Тамара разглядела, что на ватман наклеена вырезка со статьей проницательного профессора, громившего легенды о пришельцах, а вокруг статьи, Были нарисованы ножи, пушки и кулаки, грозившие и профессору, и статье. «Да, Витя, а как у Данилова с деньгами?» — вспомнила Тамара. Муравлев, лежавший с журналом спортивные игры, на диване отозвался не сразу. «С деньгами? Да все так же, даже хуже, по-моему». Он сказал, «Ничего не скажет, ты же знаешь Данилова, что же нам делать». — Я не знаю, — сказал Муравлев. — У меня будет приработок, и ты хотела решать шубой? — Да, — вздохнула Тамара, — шубой надо решать. Шуба у Муравлевых была роскошная, колонковая, с черными полосками судьбы на коричневой глади, купленная за шестьсот трудовых рублей у Тамариной сослуживицы Инны Яковлевны Ольгиной. деятельность семьи Муравлевых в последние полгода оправдала покупку шубы, Муравлевы гордились ею, сам Виктор Михайлович Муравлев даже и в жаркие дни с охотой выгуливал шубу на балконе, проветривая ее и себя. Однако скоро шуба стала трещать, греметь, словно жестяная, и как бы взрываться мездрой. Скорняки сказали, что дело гиблое. И надо было глядеть раньше, шуба досталась Муравлевым, гнилая. Выслушали Муравлевый совет, теперь же нести шубу в комиссионный магазин, чтобы вернуть хоть кое-какие деньги. Знакомый художник Еремченко предложил поделать из шубы колонковые кисточки и торговать ими по рублю за штуку. Охотников нашлось бы много, в художественных салонах меньше предлагалась одна щетина. А вот Муравлевы на поприще искусства и вернули бы за шубу не то что шестьсот рублей, а и всю тысячу. Но жалко было Муравлевым шубу. Чуть ли не со слезами смотрели они на нее, понимали, что, может быть, такой шубы у них и не будет больше никогда. Однако теперь денежное положение Данилова стало острее, и надо было действительно шубой что-то решать. Данилов платил за два кооператива и за инструмент. Инструмент обошелся ему в три тысячи, собранных у приятелей и у знакомых приятелей. Купил он его четыре года назад. Но это был истинный Альт, возрастом в 200 с лишним лет, сотворенный руками самого Альбании. В себе Данилов построил однокомнатную квартиру, а бывшей своей жене, Клавдии Петровне, отдал кооперативную двухкомнатную квартиру с хорошей кухней и черной ванной. И за то, и за другое жилье он считал нужным платить. Да и как же не платить-то? Женщина, что ли слабое существо, обязана было тратиться на условия существования. Данилов был музыкантом, а музыка и есть, сама душевность. Когда жена Клавдия Петровна ушла от Данилова, он догнал ее, взял под руку, вернул в квартиру и ушел сам. женой ему было тошно, он чувствовал, что ошибся, что не любит ее, как, впрочем, и она его, и обоим им стало легче от того, что они разошлись. Клавдия Петровна накануне развода вела с Даниловым гремучую войну, но когда она узнала, что Данилов уступил ей квартиру и вызвался платить за нее, она сейчас же пообещала навсегда быть ему настоящим другом. Она до сих пор считала себя до того другом Данилова, что после каждого возвращения его с заграничных гастролей обязательно являлась к Данилову домой и принималась разбирать чемоданы желанием помочь уставшему с дороги. «Ах, какая вещь, какая вещь!» — радовалась она и добавляла. «Но зачем она тебе? Скажи мне, Данилов!» Данилов сто раз собирался гнать от себя эту совершенно чужую ему женщину. но по причине застенчивости не гнал, а ограничивался тем, что дарил, понравившиеся ей вещи. Новая его квартира в Останкине проходила на шкатулку, но в ней вполне было место, где Данилов мог держать свой инструмент. Он оставил себе и прежний инструмент ценой в 300 рублей, такие сейчас лежали в магазинах сотнями. Данилов хотел было продать его, Но потом решил, а вдруг пригодится? Звук у альта Альбани был волшебный, полный, мягкий, грустный, добрый, как голос близкого Данилову человека. Шесть лет Данилов охотился за этим инструментом, вымаливал его у вдовы-альтиста Гонцовского, вел неистовую, только что нерукопашную борьбу с соперниками, на не спал и вымалил свой чудесный альт за три тысячи. Как он любил его заранее! как нес он его домой, будто грудное дитя, появление которого ни один доктор, ни одна ворожия уже не обещали. А принеся домой и открыв старый футляр, Данилов замер в умилении, готов был опуститься перед ним на колени, но не опустился, долго и тихо стоял над ним, все глядел на него, как глядел недавно в Париже на венеру бурдели. Он и прикоснуться к нему часа два не мог, робел, Чуть ли не уверен был в том, что когда он проведет смычком по струнам, никакого звука не возникнет, а будет тишина, и она убьет его, бывшего музыканта Данилова. И все же он решился, дерзнул, нервно и как бы судорожно прикоснулся смычком к струнам, чуть ли не дернул их, но звук возник, и тогда Данилов, усмиряя в себе и страх и любовь, стал спокойнее. и умели управлять смычком, и возникли уже не просто звуки, а возникла мелодия. Данилов сыграл и небольшую пьесу «Дариусом мио», и она вышла. Тогда Данилов положил смычок, больше он в тот вечер не хотел играть. Он боялся спугнуть и первую музыку инструмента. Он и так был счастлив. «Все», — говорил он себе, «все». Теперь он уже ощущал себя истинным хозяином Альта-Альбани. Да что там хозяином? Он ощущал себя его повелителем. Это были великие мгновения. Он плясать был готов от радости. Потом, будучи повелителем инструмента, он уже без прежней робости, хотя и с волнением рассмотрел все пленительные мелочи чудесного альта, ощупал его черные колки. Нежно, словно лаская их, провел пальцами по всем четырем струнам, тайные пылинки пытался выискать в морщинах завитка, убедился в том, что и верхние, и нижние порожки, и гриф, и подставка из плена крепятся ладно, а после сухой ладони прикоснулся к декам из горной ели, покрытым в бальцану нежно-коричневым лаком, ощутил безукоризненную ровность. обегающего верхнюю деку уса, сладкие выпуклости, обечайки и крепкие изгибы боковых вырезов. Все было прекрасно. Во всем была гармония, как в музыке. Данилов закрыл глаза и теперь прикасался пальцем к инструменту, как слепой к лицу любимого человека. Все он узнавал, все помнил. Данилов опять сыграл пьесу «Дни ее», А потом достал из штафа большой кашмирский платок. Платок этот был куплен в Токио на всякий случай, чтобы ублажить им бывшую жену. Однако она, разбирая чемоданы Данилова, от чего то проглядела его. Данилов завернул инструмент в платок, уложил его в футляр. Позже именно в кашмирском платке он и держал инструмент. Но радость радостью, искусство искусством, а инструмент был еще и материальной ценностью. Данилов сразу же застраховал его. Он и представить себе не мог, что когда-либо расстанется с инструментом. Но надо было иметь и какие-то гарантии. К бумажке страхового полиса он относился с презрением, чуть ли не с брезгливостью, однако взносы платил исправно. А ведь весь был в долгах. Великали ли зарплата оркестранта, хоть и из хорошего театра, причем деньги Данилову приходилось отдавать приятелям по эстафетной системе. У одних он брал и тут же нес казначейские знаки поджидавшим их кредиторам. Иногда в движении долга случались заминки, с трудом Данилов добивался у знакомых пролонгации суд. Теперь же он срочно должен был вернуть Добкиным 700 рублей, а раздобыть их нигде не мог. Как не мучил его стыд за пожар в Планерской, а сегодня он уж точно собирался зайти к Муравлевым, и чтобы просто отдохнуть у них в доме, и чтобы обсудить с ними, как быть дальше, благо, что вечернего спектакля у него не было. Однако Муравлевы ждали его в тот день напрасно, и Лобио напрасно жарилось на газовой плите. С утра Данилов заскочил в сберегательную кассу, и, выстояв очередь, произвел коммунальные платежи. В кассе было духно, неграмотные старушки именно Данилова просили заполнить вместо них бланки и квитанции. Такое доверие он рождал в их душах. Данилов выпачкал пальцы чернилами, а, подымая от бланков глаза, упирался взглядом в грудастую даму на плакате с жековскими книжками в руках. Над дамой медными тарелками били слова. «Красная изба не кутежами», а коммунальными платежами. Потом Данилов пошел сдавать стеклянную посуду, а возле пункта приема стояла очередь с колясками и мешками. Однако тут Данилову повезло, приемщица, важная, как императрица на Марсовом поле, ткнула в него пальцем и сказала, «Парень, ну-ка иди, нагрузи машину ящиками, а то мы закроем точку, пальтишка то сними, не порт». Данилов меньше, чем через сорок минут заслуженно сдал свои бутылки с черного хода. В химчистку за брюками он не успел забежать, решив, что уж ладно с ней, с химчисткой, да и с брюками тоже, к ним ведь еще и пуговицы следовало пришивать. В одиннадцать Данилов появился на улице Качалова в студии звукозаписи. Там он с чужим оркестром исполнил для третьей программы радио симфонию Индемитте. И музыка была интересная, и платили на радио сносно. Когда Данилов уже укутывал инструмент в кошмевский платок, к нему подошел габаист Стрекалов и что-то начал рассказывать про хоккеиста Мальцева. Данилов болел за «Динамо». Слушать про Мальцева ему было интересно, однако он нашел в себе силы произнести «Извини, Костя, опаздываю в театр». На ходу он успел перекусить лишь фруктовым мороженым, но в театр не опоздал. Репетировали балет Славянского, дважды Данилову приходилось сыграть поперек мелодии, а то и прямо против нее, но и сам он с собой и дирижером остались довольны. В перерыве Данилов стал отыскивать габаиста Стрекалова, однако тут же вспомнил, что играл со Стрекаловым в другом оркестре. — Фу ты! — расстроился Данилов. Ведь мог же дослушать про Мальцева и успел бы. Он побежал в буфет, но сейчас же к нему подошла в костюме Зибеля женщина-боец Галина Петровна Николева, отвечавшая за вечернюю сеть. «Вот, — Володя, — сказала Николева, план шефских концертов. Это не наш сектор, но и для тебя сочли тут есть работа». «Хорошо», — сказал Данилов, взяв бумагу, — «я с охотой». Он совсем уж было приблизился к буфету, но тут его подхватил под руку Санин, один из летучих администраторов. — Пойдем, пойдем, — сказал Санин. — Тебе звонят, звонят, а я должен бегать за тобой по всему театру. Звонил Сергей Михайлович Милехин, знакомый Данилова. — Володенька, — нервно заговорил Милехин, — я тебя редко о чем-то прошу, но сегодня не прошу, а умоляю. Милехин заведовал Клубной работы в богатом НИИ и умолял Данилова часто. «Что надо?» — то спросил Данилов. Устно журнал. Сыграть-то всего несколько опусов. У нас платят, ты знаешь, хорошо. Нынче вечером». «Сегодня вечером не могу. Меня люди ждут. У тебя нет спектакля, а тут всего-то сыграть. Ты к людям успеешь. У нас платят хорошо. У нас же наука не то что у вас, искусство. Выступающие». Без тебя зазря приедут профессора, искусства, веды, десять персон, а ты пиешь и сыграешь и человеческие и какие машина написала для сравнения. Тебе же самому интересно сыграть будет. Опус это написано специально для альта. Для альта удивился Данилов. Для альта почуял, что клюет, воодушевился Милейкин. Машина для альта писала. Ты представь себе. Десять персон, профессоров, явится из одного альта. А не будет музыканта, выйдет скандал, меня выгонят. Выручай, милый, а деньги я тебе прямо в белом конверте вручу. — Я подумаю, — сказал Данилов неуверенно. — Что думать-то? Ровно семь будь у меня. Но ты посмотришь, сыграешь и успеешь к своим людям. — Ну ладно, вот и хорошо, ты меня спас. Этот негодяй, кстати, твой знакомый, Мишка Коренев. — Неделю обещал, а в последнюю минуту мерзавец отказался. — Семь жду. Мерехин энергично положил трубку, не дав Данилову ни опомниться, ни засомневаться в чем-либо. А Данилов стоял у телефона и думал, при чем тут Миша-то Коренев? Миша и альтата в руки не берет. Миша Коренев — скрипач из эстрадного оркестра. Однако соображения эти были уже лишние. — Семь Данилов... кляняв свою слабохарактерность, подъехал к стеклянному с алюминиевой листеровкой под козырьком крыши клубу НИИ. Народ уже гудел в зале и фойе. В конце устного журнала обещали показать серенаду «Солнечной долины», взятую в фильмафонде. В комнатах за сценой дымили участники журнала, люди все солидные, уверенные в своих мыслях. Среди прочих Данилов увидел, и Кудасовы. Кудасов наседал на Мерехина, говорил, что опаздывает и требовал начинать. Однако заметил Данилова и чуть ли не застыл лотовой женой. Придя в себя, подплыл к Данилову, сказал, — И вы тут? А у Муравлевых еда стынет. Мы чудесно, поедем вместе. И он втянул в ноздри воздух, приманивая запахи далекой, волнующей душу кухни. Мерехин Взглянул на Данилова косо, будто не он тремя часами раньше стоял на коленях возле телефона, а Данилов напросился к нему в устный журнал. Мелехин подошел к Данилову, взял его под руку, отвел в пустую комнату, вручил ноты и сказал, глядя сквозь стену, куда-то в служебные хлопоты. «У тебя, Володя, есть часок. Тут всего-то шестнадцать пьес. Восемь от людей-композиторов, восемь от машины». Можешь их посмотреть, а можешь и вздремнуть, ты у нас из Травинского играешь с листа, а Мишка-то Коренев, какой стерверк!» Тут дверь в комнату открылась, вошли две барышни, и сейчас же хрустальная стрела судьбы тихо и сладостно вонзилась Данилову под левую лопатку. — Вот, Володя, знакомься, — обрадованно сказал Милехин, — знакомься, Екатерина Ивановна Ковалевская, активистка нашего журнала, а я побегу. Екатерина Ивановну Данилов знал хорошо. Она была приятельницей Муравлевых и, к тому же, сама того не ведая, огненным столбом ворвалась в жизнь домового Ивана Афанасьевича. Екатерина Ивановна обрадовалась Данилову, но в глазах ее Данилов уловил, непривычную для Екатерины Ивановны печаль. — А это, Володя, моя подруга по работе, — сказала Екатерина Ивановна. — Наташа ее зовут. — Володя, — протянул Данилов руку, и прикосновение Наташиной руки обожгло его, будто восьмиклассника, явившегося на первое свидание по часы. Глаза у Наташи были серые и глубокие. Рассмотрела она на Данилова удивленно, с трепетом, как садко на рыбу золотое перо. Данилов хотел было сказать легкие лукавые слова, какие он обычно говорил женщинам, но он произнес смущенные, и даже резко. — Вы извините меня, я ноты вижу в первый раз, и надо бы их прочитать. — Хорошо, хорошо, — сказала Екатерина Ивановна, — мы не будем мешать. А Наташа ничего не сказала, а только поглядела на Данилова, и у Данилова вновь забилось — Что это со мной? — думал Данилов. — Отчего я так смущен и взволнован? Неужели явилась эта тонкая женщина с прекрасными серыми глазами, и все в моей жизни изменилось? Ведь выпадают же иным людям чудные мгновения, а чего же и мне чудное мгновение не испытать? Она не сказала ни слова, я ничего не знаю о ней, а вот вошла она, и стало ей легко... и торжественно, и грустно, будто я уже где-то высоко. Однако ноты не ждали. Данилов с усилием воли развернул поданные Мелехиным бумаги и обомлел. Схватил инструменты и выбежал в большую артистическую. Мелехин был тут и исчезнуть не имел возможности. — Сергей Михайлович, что это? — воскликнул Данилов. — Что? Где? — искренне удивился Мелехин. — Вот это? Ноты? — «Это ноты, Володенький!» «Я и сам вижу, что ноты!» — скричал Данилов. «Но написаны-то эти пьесы не для альта, а для скрипки! Что же вы меня дурачили-то?» «Тише, тише, Володенький!» — взмолился шепотом Меречен. «Ну, виноват! А еще больше виноват! Стервец Мишка Коренев неделю обещал, а сегодня утром прислал какое-то нервное письмо, мол, не может, и еще черт знает что!» — Ну, и я не могу, — сказал Данилов, — у меня альт, а не скрипка. — Сможешь, Володенька, ты все сможешь. Я тебе двадцать рублей лишних дам. Ты возьми квинтой выше, а тем-то, которые в зале сидят, им-то ведь все равно, на чем ты станешь играть, на альте, на скрипке или на пожарном бронспойте. — Все это мне, как музыканту, — сказал Данилов, — слушать оскорбительно и противно. Я ухожу сейчас же. Нет, нет, я, может, не так, что сказал. Я открытая душа, прости, но ты не уйдешь. Неужели тебе, альтисту, слабо сыграть то, что написано для какой-то скрипки? И тут Данилов опять увидел Наташу.